Параграф 2. Испания, Португалия, Италия. Испания. Испанское государство во второй половине 17 начале 18 века. Глубокий экономический упадок Испании в конце 16-го, 18 веков привел к крушению ее политической гегемонии в Европе. Разгромленная на суше и на море, почти полностью лишившейся армии и флота, Испания оказалась вычеркнутой из числа великих европейских держав. Однако к началу нового времени Испания еще сохраняла обширные территориальные владения в Европе и огромные колонии. Она владела миланским герцогством Неаполем, Сардинией, Сицилией, южными Нидерландами. Ей принадлежали также Канарские, Филиппинские и Каролинские острова и значительные территории в Южной Америке. В середине 17 века испанский престол оставался в руках Габсбургов. Если в начале 17 века ещё сохранялось Внешняя оболочка прежней могущественной державы то в царствовании Карла II 1665-1700 годы разложение и упадок охватили все сферы испанского государства. Деградация испанской монархии нашла отражение в личности самого Карла II. Он был физически и умственно недоразвит, так и не научился грамотно писать. Неспособный самостоятельно править государством, он был игрушкой в руках своих фаворитов, испанских грандов и иностранных авантюристов. Во второй половине XVII века Испания утратила самостоятельность и в международной политике. попав в зависимость от Франции и Австрии. Это было связано с династическими связями испанского двора. Одна из сестер Карла II была замужем за Людовиком XIV, вторая — за наследником австрийского престола Леопольдом I. Следствием этого была ожесточенная борьба австрийской и французской группировок при испанском дворе. Тем более, что из-за бездетности Карла II остро стоял вопрос о будущем наследнике престола. В конце концов победила французская партия, и Карл II завещал престол своему племяннику по французской линии, который в 1700 году короновался под именем Филиппа V, 1700-1746 годы. Переход испанского престола к Бурбонам вызвал резкое обострение противоречий между Австрийской империей и Францией, которое переросло в Общеевропейскую войну за испанское наследство, 1701 год. 1714 годы. Территория Испании стала ареной военных действий соперничавших держав. Война еще больше обострила внутренний кризис испанского государства. Каталония, Арагон и Валенсия приняли сторону австрийского эрцгерцога, надеясь его помощью сохранить свои древние привилегии. По Утрехтскому миру, 1713 год, Филипп V был признан королем Испании при условии отказа от прав на французский престол. Страница 114. Испания потеряла значительную часть своих владений в Европе. Северная Италия отошла к Австрии, Минорка и Гибралтар к Англии, Сицилия-Ксавои Социально-экономическое и политическое развитие Испании в XVIII веке После Утрехтского мира Испания оказалась надолго втянутой в русло французской политики. На протяжении XVIII века она не раз участвовала на стороне Франции в больших европейских войнах. Война за австрийское наследство, война за польское наследство, семилетняя война. Однако бурбоны не смогли вернуть Испании ее прежнего положения в Европе. В первые десятилетия XVIII века длительный упадок постепенно сменяется подъемом в экономическом развитии страны. Этому в немалой степени способствовало то, что с 1713 по 1808 год Испания не вела войн на своей территории. Значительно возросло население страны с 7,5 в 1700 году, до 10 миллионов 400 тысяч в 1787 году и 12 миллионов в 1808 году. С середины 18 века шло постепенное восстановление испанской промышленности, происходил рост городского населения. Хотя в целом оно не достигало даже 10%. К началу 19 века Мадрид насчитывал 160 тысяч жителей, Барселона, Валенсия и Севилья – до 100 тысяч. Остальные города были невелики – не более 10-20 тысяч жителей. Подъем в промышленности проявился прежде всего в восстановлении мануфактурного производства. Особенно быстро развивалось производство хлопчатобумажных тканей. в экономически наиболее развитой области Каталонии. За 30 лет население Барселоны выросло в три раза – 1759-1789 годы. Отмечался подъем металлургии в Астурии. Число занятых в ней рабочих выросло почти в два раза. Однако в большинстве городов еще преобладало цеховое ремесло. Его наиболее развитыми центрами были Галисия, Валенсия и Кастилия. В стране продолжала сохраняться значительная хозяйственная обособленность отдельных провинций. Формирование внутреннего рынка шло крайне медленно. В XVIII веке Испания продолжала оставаться отсталой аграрной страной. В деревне преобладали феодальные отношения. Более половины всех земель в стране принадлежало светским феодалам и церкви. Аграрные отношения в различных областях отличались большим своеобразием. На севере в Галисии, Бискае и стране Басков преобладало мелкое хозяйство крестьян-цензитариев, эридат. В Кастилии, наряду с этой формой аграрных отношений, была распространена аренда на основе половничества и отработок в хозяйстве помещика. На юге в Вандалусии преобладало плантационное хозяйство с использованием сезонных батраков-подемщиков. В XVIII веке во многих районах натуральные и отработочные повинности были заменены денежной рентой. Крестьянин уплачивал денежный ценз сеньору, налоги государству, в том числе алькабалу и баналитеты Большую часть дворянских владений составляли неотчуждаемые майоратные земли. Майораты передавались по наследству старшему сыну, не могли дробиться, их нельзя было продавать и закладывать. Сохранение системы майоратов пагубно отражалось на экономическом развитии страны, препятствовало развитию капитализма. Значительная часть земель изымалась из хозяйственного пользования. в Кастильи где было особенно много майоратов, обрабатывалась всего одна треть пригодных для сельского хозяйства земель. Большой урон земледелию по-прежнему наносили ежегодные перегоны стад-месты, привилегированной организацией крупных скотоводов-дворян. Как и в XVI веке, Стада мериносов двигались через засеянные поля, виноградники, оливковые рощи. Социальная структура страны оставалась архаичной. По-прежнему главенствующее положение принадлежало дворянству, которое сохраняло многочисленные привилегии. В отличие от других стран Европы, В Испании в XVII-XVIII веках возросла численно и укрепила свои экономические позиции титулованная знать. Это было результатом эксплуатации колоний, доходы от которой шли главным образом в руки высшего дворянства, скапливаясь в форме сокровищ. К высшему дворянству принадлежали владельцы майоратов, Большинство их не занималось никакой хозяйственной деятельностью. Только на юге, в Андалусии и Эстромадуре крупные земельные собственники-дворяне вели предпринимательское хозяйство и использовали наемный труд. Страница 115. Многие из них участвовали в колониальной торговле через посредников. На другом полюсе находилась огромная масса полунищих и дальго, ничего не имевших, кроме дворянского титула и чистоты крови. Многие из них жили в городах, где пользовались до середины века привилегии занимать половину муниципальных должностей, которые часто были для них единственным источником дохода. В Испании, как ни в одной другой стране, было велико влияние церкви, которая была самой верной последовательницей римского папы и носительницей католической реакции в Европе. Вплоть до начала XIX века в стране свирепствовала инквизиция. Сильны были и экономические позиции церкви. Она владела до одной трети всех земель. Заметную часть населения составляли монахи и служители церкви. К третьему сословию, 95% населения, принадлежали представители различных слоев, от бедных крестьян и поденщиков до купцов и финансистов. Его особенностью в Испании был низкий удельный вес буржуазии, что было связано с длительным экономическим упадком страны. Разбогатевшие выходцы из третьего сословия стремились купить идальгию, дворянское звание, чтобы не платить налогов. Получив дворянство, они, как правило, прекращали экономическую деятельность, так как она считалась несовместимой с Идальгией. В первой половине XVIII века достигла наиболее значительного развития абсолютная монархия в Испании. После Утрехского мира были ликвидированы самоуправления и средневековые вольности Арагона, Каталонии и Валенсии. Только Наварра сохранила остатки автономии. Главной тенденцией этого периода была централизация государства. Была проведена реформа органов исполнительной власти и местного самоуправления. По примеру, Франции созданы интендантства. Кортесы окончательно потеряли реальное значение, превратившись в чисто церемониальный орган. После 1713 года они собрались только три раза в течение всего XVIII века. Время правления Карла III 1759-1788 годы вошло в историю Испании как период реформ просвещенного абсолютизма, целью которых было укрепление абсолютной монархии и расширение ее социальной базы. Испанское просвещение, реформы просвещенного абсолютизма. Как подчеркивал Карл Маркс, перенеи не спасли Испанию от вторжения философии 18 века. Смотри, Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 10, страница 437. Однако из-за засилия католической церкви и инквизиции испанские просветители должны были полностью абстрагироваться от религиозных, философских, а зачастую и политических вопросов. Поэтому наиболее яркое отражение Просвещение получило в экономической литературе, эстетике, исторической науке, искусстве, педагогике. Развитие идей просвещения в Испании совпало по времени с приходом к власти в стране французской династии Бурбонов. В Испании получили распространение взгляды Вольтера, Монтескьо, Руссо. Защита передовых взглядов французского просвещения была свойственна испанским просветителям. Негативной стороной этого стало чрезмерное преклонение перед всем французским, нигилистическое отношение к национальным традициям и достижениям национальной культуры, даже к огромным достижениям испанской литературы и искусства эпохи Возрождения. У истоков испанского просвещения стоит выдающийся мыслитель Денито Фейхо. 1676-1764 годы. Монах-бенедиктинец, профессор университета в Овьедо. В начале XVIII века, когда в Испании ещё сильно было влияние схоластики, Фейхо провозгласил высшими критериями истины разум и опыт. Выступая как горячий проповедник передовой европейской науки своего времени, он в то же время был чужд некоторых слабых сторон испанского просвещения, выступал за сохранение прогрессивных традиций в национальной культуре, высоко оценивал ее достижения. Фейхоо, Решительно осуждал сословные и религиозные предрассудки. Выступал за всеобщее образование для народа. Страница 116. Фейхо явился основоположником целого направления в испанском просвещении, которое может быть определено как идеологическое. Наиболее влиятельными сторонниками второго направления экономического стали министры-просветители Кампоманос, граф Аранда, граф Флорида Бланка. Выступая за преодоление отсталости страны, за распространение образования, Они исходили из того что только экономически сильное и процветающее государство может решить эти задачи и возлагали надежды на просвещенную монархию. многие из их сочинений и проектов написаны с позиции физиократов. особое место в испанском просвещении Занимает выдающийся ученый, писатель, общественный государственный деятель Гаспар Мельчор де Хавельянус и Рамирес, 1744-1811 годы. Как и многие его современники, он видел ключ к решению проблем страны в создании процветающей экономики. Самым значительным его произведением был «Доклад об аграрном законе» 1795 год. Написанный с позиции физиократов, аграрный закон был направлен против крупного помещичьего землевладения и прежде всего против майоратов. В нем также содержалось требование ликвидации привилегий месты, дезамортизации отмены неотчуждаемости церковных земель, укрепления мелкого крестьянского хозяйства как важнейшего условия развития промышленности и торговли. Осуществление этих мер создало бы благоприятные условия для капиталистического развития страны. В своих исторических и философских концепциях Ховель Янос был близок к Хфейхоо. Являясь горячим защитником прогрессивных традиций испанской культуры, создавая свои проекты, он думал прежде всего об улучшении положения народа. Можно сказать, что Ховель Янос соединил в своей деятельности лучшие стороны обоих направлений испанского просвещения. Несмотря на преклонный возраст, Ховель Янос принял участие в испанской революции 1808-1814 годов, вошел в центральное революционное правительство. В деятельности испанских просветителей значительное место занимала борьба за развитие народного образования и установление в стране светского образования. Однако испанское просвещение носило элитарный характер. Для него типично было слабое распространение его идей среди представителей третьего сословия. В 60 80 годах XVIII века при Карле III Кампоманес и его единомышленники, занимая высшие государственные должности, провели ряд реформ, способствовавших оживлению испанской экономики, открывавших определенные возможности для развития капиталистических отношений. К их числу принадлежит реформа, проведенная Кампо и и бланкой Она ограничила майоратное землевладение, права месты, отменила средневековые ограничения в торговле и ввела свободную торговлю зерном, ликвидировала монополии Севильи и Кадиса на ведение колониальной торговли. Реформа колониального управления значительно увеличила доходы казны. Важной мерой, проведённой графом Орандой, был указ об изгнании иезуитов из Испании и ее колоний. Все их владения были конфискованы. Большое значение имел закон 1783 года, который объявил подчётными все виды деятельности и ликвидировал запрещение дворянам участвовать в торговой экономической деятельности отсутствие широкой социальной базы для буржуазных преобразований было причиной неудач многих проектов, а затем отстранение от власти и изгнания прогрессивных деятелей. Реакционные тенденции особенно усилились с началом буржуазной революции во Франции, которая толкнула вправо правящие круги Испании.